Подряд. Общие положения о подряде. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик принять результат работы и оплатить его. Статья 702 Гражданского кодекса. Договор подряда относится к числу консенсуальных, двусторонне обязывающих, возмездных договоров. Стороны договора подряда заказчик и подрядчик. Ими могут быть как граждане, так и юридические лица. Физические лица в договоре чаще всего являются заказчиками, но могут быть и подрядчиками. Непосредственными участниками подрядных отношений могут быть государство и его субъекты. Они заключают государственные контракты на строительные, проектные и изыскательные работы, предназначенные для удовлетворения потребностей Российской Федерации или её субъектов. Предмет договора о вещественный результат работы подрядчика. Он может воплощаться в новой вещи: строительство дома, в её переработке, обивка мебели новой тканью, либо в выполнении работы, результат которой овеществлён. Основными условиями договора подряда являются права и обязанности сторон. Обязанности подрядчика. Первое свое время приступить к работе и сдать в установленный срок готовый результат заказчику. В договоре подряда указываются начальные и конечные сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы промежуточные сроки. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором. Подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального, и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Второе. Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности имущества, полученного от заказчика. Подрядчик несёт ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки, обработки вещи или иное имущество, оказавшееся во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда. Третье использовать материалы экономно. В случае использования материалов заказчика по окончании работ дать отчёт об их использовании и возвратить остаток материалов заказчику либо по соглашению сторон, уменьшить цену работ. Четвёртое. Соблюдать требования, предъявляемые к качеству работы. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда. А при отсутствии или неполноте условий договора, закону иным правовым актом, требованием, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен соответствовать требованиям и качеству в момент передачи заказчику и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования. А если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результаты работы такого рода если законом иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнить работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям и качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. В случае, когда законом, иными правовыми актами, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, Результат работы должен быть в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи результата работы. Еслиные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. Пятое. Немедленно предупредить заказчика и приостановить выполнение работ до его решения при следующих обстоятельствах: непригодность для выполнения работ материалов, оборудования или технической документации. предоставленной заказчиком возможных неблагоприятных для заказчика последствиях при указанных им способах выполнения работ иных обстоятельствах, не зависящих от подрядчика и влияющих на качество или сроки выполнения работ. При невыполнении указанной обязанности по уведомлению заказчика Подрядчик лишается права ссылаться на эти обстоятельства при сдаче результата работ. 6. Передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации предмета договора. 7. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. обязанности заказчика. Первое уплатить подрядчику обусловленную цену работы после окончательной сдачи работы, если она выполнена надлежащим образом, если договором не предусмотрен иной порядок оплаты, например, полная или частичная предварительная оплата. В договоре подряда указываются цена, подлежащие выполнению работы или способы её определения. При отсутствии в договоре таких указаний, цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путём составления сметы. Цена работы, смета может быть приблизительной или твёрдой. При отсутствии других указаний в договоре подряда, цена работы считается твёрдой. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, и по этой причине в существенном превышении определённой приблизительно цены работы, то подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика, а в необходимости повышения указанной в договоре цены работы обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определённой в договоре. Подрядчик не вправе требовать увеличения отвёрдой цены, а заказчик её уменьшения. в том числе в случаях, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объём подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование, расторжение договора в соответствии со статьей четыреста пятьдесят первый Гражданского кодекса. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену. После окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда. Если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ. Второе: оказывать подрядчику обусловленное договором содействие в выполнении работ по соединению к сетям электро и газоснабжения, обеспечению водой, жильём и прочим. Третье: гарантировать качество предоставленных им материалов и оборудования. Четвёртое осмотреть и принять результат работы в соответствии с условиями договора, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, её результат. А при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при её приёмке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приёмку, Были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе её приёмки, явные недостатки. Заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, скрытые недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт подрядчик. за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушения подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. Права подрядчика Первое — не приступать к выполнению работ либо приостановить их выполнение в случае нарушения заказчиком условий договора. Второе — привлекать к участию в договоре подрядчиков, если договором не указано на необходимость выполнить работы лично. Третье — требовать возмещения убытков. вызванных не оказанием заказчиком содействия в выполнении работ, если такое содействие предусмотрено договором. Четвёртое. При уклонении заказчика от приёмки работ по истечении одного месяца и после двукратного предупреждения продать результаты работы, а выручку за вычетом причитающихся ему платежей внести на имя заказчика в депозит. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной, переработанной или обработанной вещи признаются перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться. пятое удерживать результат работ и иное оставшееся у него имущество заказчика при нарушении последним условий договора. Права заказчика. Первое в любое время проверять ход выполнения и качество работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика. Второе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения вызванных этим убытков, если подрядчик явно не успевает закончить работу в срок. Третье в любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику за уже выполненную работу и возместив убытки от расторжения договора в пределах разницы между ценой, определённой за всю работу, и выплаченной за уже выполненную работу суммой. Четвёртое. При очевидной недоброкачественности работы установить подрядчику разумный срок для устранения допущенных недостатков, а при неисполнении этого отказаться от исполнения договора. либо поручить другому лицу исправление недостатков за счёт подрядчика и потребовать возмещения вызванных этим убытков. 5. В случае неисполнения подрядчиком условий договора о качестве работы, потребовать А. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Б. соразмерного уменьшения цены. В. возмещение собственных расходов на устранение недостатков, если договором предусмотрено право заказчика на их устранение. 6. расторгнуть договор и потребовать возмещения причинённых этим убытков, если недостатки существенны и неустранимы, либо не устранены в согласованный срок и появляются вновь после их устранения. Требования по существенным или неустранимым недостаткам могут быть предъявлены заказчиком в течение 2 лет со дня передачи работы, если иное не установлено законом, договором или обычаями делового оборота. Срок исковой давности по требованиям к качеству работ составляет 1 год, а по требованиям к качеству зданий и сооружений 3 года. Основными видами договора подряда являются: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Договор бытового подряда. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина, заказчика, определённую работу, предназначенную удовлетворить бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором. К договору бытового подряда применяются общие положения о подряде, если это не противоречит специальным нормам о бытовом подряде. Подрядчиком в договоре может быть только предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по выполнению подрядных работ. Заказчиком может быть только гражданин-потребитель. Предметом договора являются работы либо вещественный результат труда, направленный на удовлетворение бытовых или иных личных, семейных потребностей гражданина. Ремонт квартиры изготовление предметов обихода и так далее. На подрядчике лежит дополнительная обязанность по предоставлению информации до заключения договора. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты. а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующие работе сведения. Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить вместе с заключением договора бытового подряда информацию о работе, он вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора. Заказчик вправе требовать расторжения заключённого договора бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключён договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик. Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, несёт ответственность за те недостатки работы, которые возникли после её передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации о особенности договора бытового подряда. Первое: на договор бытового подряда распространяются нормы закона о защите прав потребителей. Второе: Договор бытового подряда является публичным договором. Третье. Подрядчику запрещается навязывать заказчику включение в договор дополнительных работ. Заказчик вправе отказаться от оплаты таких работ. Четвёртое. Бремя доказывания невозможности производства соответствующих работ лежит на подрядчике. Пятое. Условия договора, лишающие заказчика права на отказ от исполнения договора с оплатой подрядчику стоимости уже выполненных работ, ничтожны. 6. Подрядчик обязан до заключения договора предоставить заказчику полную и достоверную информацию о выполняемой работе, характере, виде и особенностях работы, цене и порядке оплаты. 7. Подрядчик обязан сообщить заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о последствиях несоблюдения этих требований. 8. В случае ненадлежащего качества выполненной работы у заказчика есть нехарактерное для простого договора подряда Право потребовать повторного безвозмездного выполнения работы. 9. В случае, когда результат работы из-за своих недостатков представляет опасность для жизни или здоровья заказчика или других лиц, право требовать безвозмездного устранения недостатков может быть реализовано в течение 10 лет с момента передачи результата работ. 10. В случае неявки заказчика за результатом работы в течение 2 месяцев подрядчик вправе после предупреждения продать результаты работы по разумной цене и внести выручку за вычетом причитающихся ему платежей на имя заказчика в депозит. 11. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения работы Заказчик наделён теми же правами, что и покупатель по договору розничной купли-продажи. 12. После заключения договора изменения стоимости материала не влечут изменения стоимости работ. 13. Закон о защите прав потребителей устанавливает жёсткие сроки устранения недостатков выполненных работ. а также законную неустойку за просрочку выполнения работ. Работа по договору подряда осуществляется на риск подрядчика, который заключается в том, что риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приёмки несёт подрядчик. Соответственно, последний лишается права требовать вознаграждения за выполненную работу. Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после её окончательной сдачи подрядчиком. Согласие заказчика, работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путём выдачи аванса. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведённые до этого момента в целях исполнения договора. И если они не входят в указанную часть цены работы, условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны. Строительный подряд. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить наи строительные работы, а заказчик сдать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену. Подрядчиком по данному договору является строительная или строительно-монтажная организация либо индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на ведение строительной деятельности, либо являющийся членом саморегулируемой организации в соответствующей сфере. Заказчиком может быть как физическое, так и юридическое лицо. Если работы выполняются для удовлетворения личных потребностей гражданина, то отношения сторон регулируются нормами о бытовом подряде, что не исключает дополнительного применения к ним норм договора строительного подряда. Предметом договора является строительство здания, выполнение монтажных пуско-наладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом. Договор может заключаться и по поводу капитального ремонта сооружения. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда в целом совпадают с предусмотренными общими положениями о подряде, однако имеют и некоторые особенности. К договору строительного подряда Применяются общие положения о подряде, если это не противоречит специальным нормам о строительном подряде. Договором строительного подряда охватываются и отношения по поводу капитального ремонта зданий и сооружений, если договором не предусмотрено иное. Если строительные работы направлены на удовлетворение бытовых или иных личных потребностей гражданина, Док такого рода отношениям применяются также нормы о бытовом подряде. Обязательными приложениями к тексту договора строительного подряда являются смета и техническая документация, определяющая объём, характер и другие характеристики работ. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить техническую документацию, Если эти изменения не превышают десяти процентов стоимости работ, подрядчик вправе требовать оплаты дополнительных работ в пределах десяти процентов общей стоимости работ, если по независящим от него причинам пришлось превысить смету. В случае гибели или повреждение объекта строительства до его передачи заказчику вследствие недобракачественности переданных заказчиком материалов или ошибочности указаний заказчика по способу выполнения работ, подрядчик при условии, что он исполнил свои обязанности по предупреждению заказчика, вправе требовать оплату работ в полном объёме, предусмотренном сметой. Возможно установление в договоре условий о страховании различного рода рисков: риска случайной гибели объекта, риска причинения вреда имуществу третьих лиц в ходе строительства и тому подобное. Выполнение стороной обязательств по страхованию не освобождает её от необходимости принятия мер для предотвращения наступления страхового случая. Подрядчик вправе требовать оплаты непредусмотренных работ, которые он выполнил, не дожидаясь согласия заказчика, если докажет, что он действовал в интересах заказчика, если промедление могло привести к гибели объекта, и другое. Стороны по договору строительного подряда обязаны принимать все необходимые меры по устранению препятствий для выполнения работ. Неисполнение стороной по договору строительного подряда обязанности по сотрудничеству может учитываться при применении меры ответственности за неисполнение договорного обязательства. Если иное не предусмотрено договором, заказчик обязан предоставить земельный участок под строительство. В случае приостановления работ и консервации объекта по причинам, не зависящим от сторон, Заказчик обязан оплатить подрядчику уже выполненные к этому времени работы и возместить и понесенные им расходы. Подрядчик обязан производить работы с соблюдением требований охраны окружающей среды и обеспечения безопасности строительных работ. Подрядчик обязан выполнить все указания заказчика, касающиеся производства работ, если они не противоречат договору. и не является вмешательством в оперативную хозяйственную деятельность подрядчика. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик, проектировщик, изыскатель обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и или выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Предмет договора результат проектных работ в виде технической документации или предоставление заказчику данных о проведённых изыскательских работах. Сторонами договора являются подрядчик в качестве которого выступают лица, имеющие лицензию на право проведения проектных и изыскательских работ, либо являющиеся членом саморегулируемой организации в соответствующей сфере. И заказчик, которым может быть любой субъект гражданского права. Изыскательские и проектные работы обычно предшествуют строительству. И могут быть поручены как подрядчику по договору строительного подряда, так и другому лицу. Договор носит срочный характер. При заключении договора стороны должны предусмотреть срок, в течение которого подрядчик должен выполнить определённую работу. Общий срок договора может быть разбит на ряд промежуточных сроков, которым должны быть выполнены отдельные этапы работ. Для договора не предусмотрена специальная форма. Однако обычно он заключается в виде одного документа, подписанного обеими сторонами. Заказчик по договору должен передать подрядчику задание на проектирование и иные исходные данные для составления технической документации, содействовать выполнению работ, участвовать в согласовании готовой технической документации. уплатить подрядчику установленную цену. Особенности договора заключаются в следующем. Первое. Изыскательские работы завершаются передачей результатов инженерно-геологических, топографо-геодезических, инженерно-экологических и других работ. Результатом проектных работ является проект строительства. Второе. Подрядчиком может быть только лицо, имеющее лицензию на осуществление соответствующих проектных или изыскательских работ, либо являющееся членом саморегулируемой организации в соответствующей сфере. Третье. Заказчик обязан предоставить подрядчику необходимые для производства проектных и изыскательских работ исходные данные. Четвёртое. Задание подрядчику заказчик либо составляет сам, либо утверждает задание, составленное подрядчиком. Ответственность за недостатки задания несёт заказчик. Пятое. Заказчик обязан предоставить подрядчику документы, удостоверяющие его права на отведённый под строительство земельный участок. Шестое. Подрядчик обязан выполнить работы в строгом соответствии с заданием. 7. Подрядчик обязан сдать заказчику выполненную работу. Если проектная документация должна быть согласована с государственными органами или органами местного самоуправления, это согласование производит подрядчик. 8. Проектная документация должна быть согласована с заказчиком. 9. В случае обнаружения недостатков в технической документации или в изыскательских работах, заказчик вправе потребовать безвозмездной переделки технической документации и проведения необходимых изыскательских работ, а также возмещения причиненных убытков, если иное не предусмотрено законом или договором. 10. Заказчик вправе использовать техническую документацию только на цели, указанные в договоре, и не вправе передавать её третьим лицам без согласия подрядчика. 11. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика. 12. Подрядчик гарантирует заказчику, что у третьих лиц отсутствует право воспрепятствовать выполнению работ или создавать ограничения для их выполнения. 13. -е. В договоре может быть предусмотрено, какие сведения, содержащиеся в технической документации, составляют коммерческую тайну и могут быть разглашены только по обоюдному согласию сторон. Особенностью данного договора является также то, что заказчик может использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором. Без согласия подрядчика заказчик не должен передавать техническую документацию третьим лицам. Наконец, без согласия подрядчика заказчик не должен разглашать содержащиеся в технической документации данные. нарушением исключительных прав автора на использование архитектурного проекта могут быть признаны действия заказчика, поручившего без согласия правообладателя разработку документации для строительства иной организации. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Подрядные строительные работы и изыскательские работы предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд далее государственный или муниципальный контракт Подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и вне бюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации государственных заказчиков. в том числе для реализации федеральных целевых программ, для исполнения международных обязательств России, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация. Далее также федеральные нужды либо потребности субъектов РФ, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов России, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счёт средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и или законами субъектов Российской Федерации. Функции и полномочия муниципальных заказчиков, государственными заказчиками, муниципальными заказчиками могут выступать соответственно государственные органы, в том числе органы государственной власти, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг за счёт бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. Размещение заказа на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд может осуществляться. Первое путём проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме. Второе без проведения торгов. запрос котировок у единственного поставщика, исполнителя подрядчика на товарных биржах.